Слава. Многочисленные портреты прославили Рембранта. Теперь он не ставит на своих досках монограммы. Он считает возможным подписываться только именем, как великие итальянские мастера прошлого. Если некоторые заказные портреты Рембранта лишены внутреннего трепета и драматизма, то, проникаясь искренней симпатии к моделям, он и в них обнаруживает глубинный мир человеческой личности. Портрет Мартина Дай, 1632 год мауриц Хьюис Гага Амстердамские аристократы охотно позировали уже знаменитому художнику, и Рембрандт показал их в полный рост, репрезентативно, во всём блеске парадных нарядов. Портрет Корнелиса Ансло с супругой, 1641 год, картинная галерея «Амфорум», Берлин. Во многих европейских государствах был обычай многократно воспроизводить портреты выдающихся граждан страны. Это могли быть авторские повторения с оригинала или многочисленные копии. В прогрессивной Голландии, как нигде больше, особой популярностью пользовались портреты деятелей культуры и науки. Как уже было замечено, богословие здесь приравнивалось к философии, и изображение проповедников и богословов, каковым и был минонитский пастор Корнелис Ансло, погруженных в учёные занятия или на минуту оторвавшихся от них, чтобы бросить взгляд на зрителя, частый сюжет как в живописи, так и в графике. Голландский поэт и драматург XVII века Йост Ванден Вондел писал, указывая на главный талант рембрандтовской модели. Рембранто необходимо нарисовать и голос Корнелиса. Вернее, то, что изображено на холсте, невозможно распознать без голоса. Тот, кто хочет увидеть настоящего ансло, должен его услышать. Рембрандт и написал пастора Анслу ведущим темпераментную беседу со слушательницей. его зрителя не остаётся сомнений в его красноречивости. Портрет учёного. 1643 год. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург. В Эрмитажном портрете учёного серьёзное и энергичное лицо учёного мужа передано Рембрандтом суховатым реализмом. Образ интеллектуала, Характеризует здесь пуританский аскетизм эпохи, наследницы героического времени национального самоопределения и ту сосредоточенную энергию самоуважения, что позволило народу в короткий срок создать мировую империю.